Николай подошел к калитке и окликнул старую женщину, которая копошилась на огороде. Она повернулась к нему, подслеповато прищурилась, приложила руку козырьком и заковыляла навстречу. Когда она подошла к самой калитке, Николай понял, что вовсе она не такая уж и старуха, может лет шестьдесят всего. Но горе и бедность Состарили ее прежде времени. «Ты, сынок, пенсию, что ли, принес?» — проговорила женщина, откидывая щекол до калитки. «А что ж не Тоня?» «Нет, мамаша, я из милиции». «Откуда?» Она приложила ладонь к уху. «Из милиции?» «А что тебе надо-то?» Про сына вашего поговорить, Никодима. Старуха вдруг всхлипнула, пригорюнилась. — Умер, Коденька, — проговорила она медленно, с привычной болью. Семь лет уж как умер. Она развернулась и побрела к дому, еще больше постарев. Участковый пошел следом за ней, не дожидаясь приглашения. Они вошли в чистую бедную комнату. На полу домотканные половики, круглый стол, накрыт вышитой болгарским крестом белой скатертью, в красном углу три скромные иконки, украшенные бумажными цветами, на комоде вышитая салфетка, рамочка с фотографией молодого парня, кудрявые волосы, д о р о ш л и в а я улыбка, сдвинутая на затылок кепка. Ничего общего с той фотографией, которую показывали Николаю коллеги. — Кто это? — спросил участковый, взяв фотографию в руки. — Коденька, сыночка мой, — всхлипнула старуха, — кровиночка моя. Семь лет уж как умер. — Точно? Переспросил Николай и понял ужасную бестактность своего вопроса. Женщина взглянула на него молча, испуганно, и вдруг пошла к дверям. Участковый шел следом, боясь хоть звуком нарушить молчание. Она вышла из дома, вышла на улицу, не оборачиваясь, и пошла к краю поселка. Николай закрыл за собой калитку и пошел за сгорбленной женщиной, уже догадываясь, куда она направляется. Его догадка подтвердилась. Она шла к поселковому кладбищу. Ненавав ворота, пройдя мимо маленькой часовни, из которой доносились приглушенные звуки службы, она пошла по узкой пыльной дорожке между двумя рядами могилы, наконец остановилась перед скромным деревянным крестом. На этом кресте была прикреплена фотография, точно такая же, как в комнате на комоде. Под этой фотографией было вырезано имя Никодим Прохоров и две даты рождения и смерти. — Здравствуй, Коденька, — проговорила женщина. — Вот он спрашивает, точно ли ты умер? А я и сама-то не знаю. Не могу поверить, хоть и видела тебя мертвого. Простите, — проговорил Николай и тихонько ушел, оставив женщину наедине с ее горем. Ясно было только одно. Преступник пользовался документами умершего Никогима Прохорова. Как уж он раздобыл чужой паспорт, украл. Либо беспечный Никодим потерял его по пьяному делу, а тот нашел. Сейчас это неизвестно. Но только и эта слабая ниточка оборвалась.